Глава 6. Проклятие Мансиче. Через несколько минут мы вошли в Prince Эдвард Альберт, один из новых и красивых семейных отелей в центре города. Прежде чем навести какие-либо справки, Крейк торопливо оглядел вестибюль. Внезапно я почувствовал, как он взял меня за руку и повел в сторону, в маленькую нишу. Я проследил за направлением его взгляда и увидел молодого Альфонса де Моше, который разговаривал с женщиной намного старше его. Это должно быть его мать, прошептал Крейг. Видишь, как они похожи? Давай посидим здесь немного за этими пальмами и понаблюдаем. Казалось, мать и сын беседовали о чем то серьезном — Мы не могли догадаться, о чем шла речь, но даже по их манере разговора было очевидно, что Альфонса был для этой женщины дороже жизни, и что сам молодой человек был образцовым сыном. Несмотря на то, что они оба были мне очень симпатичны, я все таки задумался о том, не является ли это причиной, по которой нам стоит подозревать их. Очень уж идеальными они казались. Сеньора де Муше была хорошо сохранившейся крупной женщиной среднего возраста, с темными волосами и контрастирующими с ними полными красными губами. Лицо этой дамы совсем не гармонировало с ее парижским нарядом и изысканными манерами. Оно имело легкий медно-смуглый оттенок, который Красноречиво говорил о ее индейском происхождении. Но больше всего привлекали и удерживали внимание её глаза. Было ли нечто в самих глазах или в том, как она смотрела, но было очевидно, что они оказывают на людей почти гипнотическое воздействие. Я не мог не задаться вопросом, не могла ли она применить свои чары на Донни Луисе, возможно, используя этого предпринимателя, чтобы заставить его повлиять на Уитни. И не по этой или причине Синьерита так явно боялась ее. К счастью, с нашей выгодной позиции мы могли видеть все, не рискуя быть замеченными. А вот и виднее, пробормотал себе под нос Крейк. Я посмотрел в окно и увидел, как промоутер выходит из своей машины. Почти в это же мгновение сеньора, взгляд которой блуждал по холлу, казалось, тоже заметила его. Он подошел к ним с сыном и несколько минут разговаривал с ними обоими. Мне показалось, что перуанка ни на мгновение не позволила себе отвлечься, взглянуть на что-нибудь еще странными глазами, которыми наделила ее природа, и мне вспомнился не менее странный взгляд, который я заметил у Уитни и Локвуда. Однако их глаза производили иное впечатление, не такое, как взгляд сеньоры Я чувствовал, что она должна быть достаточно умной, чтобы заинтересовать утончённого Стюарта. О чём бы виднее и синьора де Моше не говорили, было видно, что они находятся в очень дружеских отношениях. В то же время молодой де Моше казалось, чувствовал себя не в своей тарелке. Возможно, молодой человек не одобрял близость матери с промоутером. Во всяком случае, он, казалось, испытал явное облегчение, когда тот извинился и подошел к стойке, чтобы забрать свою почту, а потом направился в кафе. "Я хотел бы получше рассмотреть ее», — заметил Кеннеди вставая. "Давай сделаем один-два поворота по коридору и пройдем мимо них". Мы неспешно вышли из ниши и стали прогуливаться среди небольших групп болтавших и смеявшихся людей. Когда мы проходили мимо Перуанки и ее сына, у меня снова возникло то странное чувство, будто бы кто-то смотрел на меня со стороны, хотя оно не имело под собой никаких реальных оснований. В дальнем конце вестибюля Крейк внезапно развернулся, и мы зашагали назад тем же путем. Теперь Альфонс стоял к нам спиной. Мы снова прошли мимо него и синьоры как раз в тот момент, когда молодой человек тихо произнёс: Да, я видел его в университете. Там все знают, что он Остальную часть предложения мы не расслышали, но её нетрудно было восстановить. В ней несомненно говорилось о деятельности Кеннеди, касающейся разгадывания тайн. Совершенно очевидно, предположил я, что они знают, что мы ими интересуемся. Да, согласился мой друг. Нет никакого смысла наблюдать за ними дальше скрытно. Я хотел, чтобы они увидели меня, просто чтобы узнать, что они будут делать. Кеннеди был прав. Действительно, еще до того, как мы снова развернулись, мы обнаружили, что сеньора и Альфонсо встали и медленно направились к лифтам, все еще разговаривая с серьезным видом. Лифты находились за углом, и прежде чем мы смогли расположиться так, чтобы продолжить наблюдать за матерью и сыном, они уехали. Хотел бы я найти какой-нибудь способ добавить отпечатки обуви Альфонса к моей коллекции, заметил Крейг. Следы, которые я нашел в пыли внутри саркофага в музее, это следы мужских туфель. Однако, полагаю, мне придется подождать, пока я их получу. Он подошел к стойке дежурного клерка и расспросил его о семье Демуше и об Витти. Выяснилось, что они жили в номерах люксах на восьмом этаже, правда, на противоположных сторонах и в противоположных концах зала. Сейчас нет смысла тратить время на попытки скрыть нашу личность, заявил наконец Кеннеди, доставая из своего кейса визитную карточку. Кроме того, мы в любом случае пришли сюда, чтобы повидаться с ними. Он протянул карточку дежурному. Передайте её синьёре Демоше, пожалуйста. Клерк взял карточку и позвонил в номер Демоше. К некоторым моему удивлению, сеньора ответила, что примет нас в своей собственной гостиной. Очень любезно с ее стороны, прокомментировал Крейк, когда я последовал за ним в лифт. Это избавляет от планирования какого-то окольного пути для встречи с ней и позволяет сразу перейти к делу. Лифт поднял нас прямо на восьмой этаж. Мы вышли в коридор с толстым ковром и прошли в комнату 810, которая и была номером перуанцев. Дальше в 825 номере жил Уитни. Альфонса там не было. Очевидно, он не поехал домой с матерью и вышел через другую дверь на первом этаже. Сеньора была одна. Я надеюсь, вы простите меня за вторжение, начал Крейк излагать самое правдоподобное объяснение нашего визита, какое он только мог придумать. Но я заинтересован в возможности инвестировать в одно перуанское предприятие, и я слышал, что вы, перуанка, Я встречался один раз с вашим сыном Альфонсо и подумал, что, возможно, вы могли бы дать мне некоторые советы. Индианка пристально посмотрела на нас, но ничего не сказала. Мне показалось, что она догадалась об уловке моего друга, и всё же она не стала отказываться от разговора с нами, либо она не имела никакого отношения к делу, которое мы расследовали, либо была искусной актрисой. При ближайшем рассмотрении ее глаза оказались еще более замечательными, чем показалось мне на расстоянии. Это были глаза женщины, наделённой избытком здоровья и энергии, глаза, которые были полны того, что раньше любители дамских романов привыкли называть словом амотивность, означающим природу, способную на сильную страсть, будь то любовь или ненависть. И все же признаюсь, что я не мог найти в них ничего особо ненормального, как это было с глазами Локвуда и Уитни. Прошло некоторое время, прежде чем Демоша ответила, и пока она молчала, я торопливо огляделся по сторонам. Конечно, ее номер сдавался вместе с мебелью, но она переставила ее по-своему, добавив несколько собственных штрихов, которые придали комнате перуанский вид. В первую очередь эту атмосферу создавали картины и украшения, которые она явно привезла с собой. "Я полагаю", наконец медленно ответила сеньора, глядя на нас. "Так, словно она проникла прямо в наши умы. Что вы имеете в виду планы мистера Локвуда и мистера Витти?" Кеннеди нельзя было застать врасплох». Я слышала об их планах тоже, уклончиво ответил он. Перу, кажется, настоящим кладезем историй, о зарытых сокровищах. Позвольте мне рассказать вам об этом, поспешно попросила дама, кивнув, когда он произнес слова зарытые сокровища. Я полагаю, вы знаете, что древние племена чиму На севере были самыми богатыми во время прихода испанцев. Крейк кивнул, и мгновение спустя она продолжила, словно пытаясь собраться с мыслями и выстроить их в логическом порядке. Тогда у них был обычай хоронить вместе с умершими все их движимое имущество. Могилы не выкапывались отдельно для каждого, поэтому ли, Иногда в братской могиле или хуаке, как они назывались, хоронили сразу многих, так что хуака становилась со временем тайником с сокровищами. Это были священные места, и следовательно, прикоснуться к ним считалось нечестивым. Выражение лица сеньоры выдавало тот факт, что как бы ни повлияла на нее современная цивилизация, она еще не до конца избавилась от старых верований. Еще в начале XVII века продолжила она нетерпеливо наклонившись вперед в своем кресле. Один испанец вскрыл хуаку в чиму и нашел золото, которое, как говорят, стоило больше миллиона долларов. Один индеец рассказал ему об этом. Кем был тот индеец, неизвестно, и это не имеет значения, а вот испанец был предком дона Луиса Доминдоса, которого сегодня нашли убитым. Перуанка резко замолчала, казалось, наслаждаясь удивленным выражением наших лиц. Мы не были готовы, что она заговорит об этом. После того, как индеец показал испанцу сокровище в кургане, добавила рассказчица: Он сказал предку Мендосы, что дал ему только маленькую рыбу, пехечика, но что когда-нибудь даст ему и большую рыбу, пехе гранде. Я вижу, что вы уже знаете, по крайней мере, эту часть истории. Да, признал Кеннеди. Я действительно кое-что знаю об этом, но мне бы хотелось услышать более точный рассказ из ваших уст, чем слухи от кого-то другого. Деможе чуть заметно улыбнулась. "Я не думаю", объявила она, "что вы знаете, что Пехгранда не был обычным кладом". Это было золото, принадлежащее храму. Некоторые перуанские храмы были буквально покрыты толстым слоем чистого золота. Это золото, а также всё то, что было зарыто в Хуаке, было священным. Мансиче, верховный правитель, наложил на него проклятие: на любого индейца, который расскажет об этом, на любого испанца, который узнает об этом. Проклятие лежит и на тех, кто будет искать клад. Да, оно затрагивает даже тех, кто только пытается получить священное золото богов. Это одно из самых ужасных проклятий, какие когда-либо произносились. Даже просто говоря об этом, женщина понизила голос. Я почувствовал, что неважно, насколько она была образована, в её мозгу всё равно таились некоторые примитивные импульсы и убеждения. Либо проклятие Мансиче, наложенное на сокровище, было для неё реальным, как если бы он отравил золото каким-нибудь ядом, либо она изо всех сил старалась создать у нас такое впечатление. Каким-то образом продолжила Сеньора тихим голосом: Этот испанец, предок дона Луиса Доминдосы, получивший некоторое представление о секрете золота, умер. Теперь ее голос зазвучал торжественно, и она бросила взгляд на Крейга, сверкнув своими чудесными глазами. Он был зарезан одним из членов племени, а на кинжале, которым его убили, как я слышала, был отмечен секрет сокровища. Я подумал, что в былые времена она могла бы стать великой жрицей языческих богов, и так была ли эта дама чем-то большим, чем просто умной актрисой. Демошень немного помолчала, а затем добавила: "Это моё племя, моя семья". Она снова сделала паузу. На протяжении веков Большая рыба была тайной, и она до сих пор остается тайной, или, по крайней мере, оставалась, пока кто-то не узнал ее от моего брата в Перу. Легенда и кинжал были доверены ему. Я не знаю, как это произошло. Казалось, брат сходил с ума, а потом он рассказал обо всем, А кинжал у него украли. Как это произошло, как кинжал попал в руки профессора Нортона, я не знаю. Но во всяком случае, продолжила она тем же торжественным тоном, проклятие последовало за ним. После того, как мой брат рассказал секрет кинжала и потерял его, разум покинул его, и в конце концов он бросился в озеро Титикака. Ее голос резко оборвался на этом страстном финале трагедии, последовавшем за рассказом о спрятанном сокровище и кинжале инков. А теперь здесь, в Нью-Йорке случилась эта ужасная смерть сеньора Мендосы, воскликнула сеньора. Я не знаю, никто не знает, узнал он секрет золота или нет. Во всяком случае, Он должно быть думал, что знает его. И вот он внезапно был убит в своем собственном доме. Это мой ответ на ваш запрос о кампании по поиску сокровищ, о которой вы упомянули. Что бы это ни было. Мне больше не нужно говорить о проклятии Мансичи. Стоит ли золото богов таких жертв? Нельзя было отрицать, что для синьоры де Моше то, что она говорила, было реально, что бы мы ни думали об этой истории. Я вспомнил неровные печатные буквы предупреждений, которые были отправлены Нортону Лесли Кеннеди и мне, имели ли они какое-то значение. Я не мог убедить себя в том, что это было работой какого-то чудака, сделанной в одиночку. Это должен был быть кто-то, кому месть богов казалась реальной и необходимой, и в этом я видел реальную опасность. Этот кто-то мог считать, что обязан выполнить угрозы, изложенные в четырёх записках, либо для сохранения в тайне своей личности, либо считая себя призванным к мести божественной волей. Я не могу сообщить вам больше фактов, чем вы, вероятно, уже знаете, заметила Демоше, пристально наблюдая за нашими лицами и отмечая эффект от каждого своего слова. Вы, я полагаю, знаете, что всегда считалось, что сокровища находятся в большом кургане. Я думаю, вы называете курганом холм недалеко от нашего города Трухильо». Многие люди пытались найти там клад, но их едва не заваливало массой песка. И никто никогда не натыкался на этот секрет, спросил Кеннеди. Сеньора покачала головой. Были те, кто искал, есть те, кто ищет сейчас, как раз в том месте, где нужно углубиться в курган. Они планируют построить хорошо укрепленный бревенчатый туннель, чтобы удерживать песок и добраться до нужной точки, где находится сказочное богатство. Последнюю информацию перуанка сообщила так, что пыталась донести до нас мысль о бесполезности такого предприятия, не высказывая ее прямо. Она была полностью уверена, что любые попытки найти золото были каким-то образом обречены на провал, что осквернители кургана просто играли с судьбой. На протяжении всего её рассказа было видно, что она глубоко переживала падение и предательство брата, за которым последовала его трагическая смерть, и сокрушалась, что вековая тайна выскользнула из рук её семьи. Хотела ли она отомстить за брата? Конечно, подумал я про себя, Дон Луис де Миндоса с Локвудом не могли завладеть секретом каким-то другим способом, кроме расшифровки почти неразборчивых символов на кинжале. А потом я подумал об Уитни. Мог ли он быть как-то связан с этим неприятным делом? Я случайно взглянул на огромную стопку книг по горному делу на столе. Явно принадлежавших Альфонса, Сеньора увидела, что я смотрю на них, и ее глаза приняли отсутствующее мечтательное выражение, после чего она что-то тихо пробормотала. Вы должны знать, что мы настоящие перуанцы, достаточно образованы, но мы никогда не исследуем руины в поисках спрятанных сокровищ, даже если у нас есть для этого необходимые инженерные знания, добавила она. Для нас это своего рода святотатство. Видите ли, золото не было нашей собственностью. Часть его принадлежит духам усопших, а основное сокровище принадлежит богам. Это то золото, пластины которого покрывали стены храма, и оно священно. Нет, Мы бы не стали его трогать. Я цинично подумал о том, что было бы, если бы в этот момент перед ней появился бы кто-нибудь, знающий подлинный секрет клада. Сеньора же продолжала пристально смотреть на книги. У молодого горного инженера есть много хороших шансов в Перу и без этого, заявила она. Очевидно, индианка думала о своём сыне и о его учёбе в университете, о том, как это поможет его будущей карьере. Можно было даже проследить за её мыслями, когда они уносились от сокровища к книгам, к её сыну и наконец к хорошенькой девушке, за которую изо всех сил соперничали и он, и Локвуд. Мы своеобразная раса. Задумчиво проговорила синьора: Мы редко вступаем в брак с другими расами. Мы также гордимся нашей несмешанной смешанной родословной, как синьор де Мендоса гордился своим кастильским происхождением. Демоше произнесла эти слова со спокойным достоинством, которое не оставляло у меня никаких сомнений в том, что интерес Альфонса к Инес глубоко ранил её. Она поднялась, и теперь вместо ужасного страха перед проклятием и трагедией, связанной с сокровищами, на ее лице горела страсть, а ее глаза сверкали. Старый Дон Луис думал, что я достаточно хороша, чтобы развлекать его в свободное время, воскликнула она. Но когда он увидел, что Альфонсо влюблён в его дочь и мечтает, чтобы та ответила на его любовь, я с горечью узнала, что он считает нас другим классом, другой кастой. Мы с Кеннеди внимательно наблюдали за ней, и было видно, что в её душе смешались суеверия, алчность и расовая ненависть. Этот клубок был вызовом для моего друга, но в тот момент мы больше ничего не могли из неё вытянуть. Она осталась стоять, мягко намекая нам, что беседу пора закончить. Крейк понял намёк. Я хочу поблагодарить вас за доставленные вам хлопоты, поклонился он после того, как мы тоже встали. Вы рассказали мне достаточно, чтобы заставить меня серьёзно подумать, прежде чем я Присоединившись к любому подобному начинанию, перуанка загадочно улыбнулась. Наслаждалась ли она пониманием истинных причин нашего довольно неуклюжего оправдания своего визита или чувствовала, что ужас проклятия произвёл на нас впечатление? Так или иначе, но завершение беседы её явно устраивало. Мы откланялись и подождав несколько минут в отеле в надежде увидеть Уитни, но так и не встретив его, решили уйти, после чего Крейк вызвал такси. Они были правы. Были его единственные слова по дороге домой. Самая загадочная женщина, действительно.